Глава двадцать Исход. Эта ночь стала последней в сердце мира. И не только для нас. Мы провели ее в шатре вдали от всех. Львы, как и обещал вождь, ушли на закате, позволив дикарям во главе с тигром уйти первыми. После в городе снова вспыхнули костры и факелы. Те жители Нуатла, что заметили, издали армию львов и остановились, Снова устремились в город. Они шли даже ночью, и огней становилось все больше. Играла музыка, костяные флейты и кожаные барабаны снова выбивали тот странный и скачущий, непривычный для моего слуха ритм. Люди пели и танцевали. Они прощались с городом и целой страной. К нам прилетел один из всадников и оставил корзину с едой, наверное, по поручению Зурии. Мы вышли за ней, когда он уже улетел. Ангхарат хотел забрать ее в шатер, но я упросила его остаться. Сверху город был прекрасен. Темнота скрыла горелые стены, сгладила разрушения. Сердце мира снова был прекрасен, хотя бы этой ночью. Холодный ветерок бодрил, а на мне почти не было одежды. Мой заботливый возлюбленный расстелил меховое одеяло другое накинул мне на плечи. Потом сел рядом. Я набросила шкуру и на него, и мы сидели так, прижавшись к коже к коже и просто смотрели вниз, на город, откуда ветер доносил обрывки песен и музыки. Завтра Ангхарат поведет людей сначала в долину Каталасу, а после на восток, через океан, в земли, до этого принадлежащие Краста. Тигр, никак не могла привыкнуть и звать его Аугом, сказал, что его люди объединились и теперь уйдут дальше, за льдом и морозом. В ту ночь, когда сын бога смешал свою кровь с кровью снежных людей, на досках арены тигр кое-как нарисовал углем примерные очертания доисторической Европы и объяснил, что нас ждет. Насколько смог. «Крас-то — говорил Нануатли и был едва ли не единственным, кто выучил другой язык. Его родной язык был бедным и простым. Многие слова заменяли жесты. Ангхарат хотел дать им время, чтобы дикари не бежали снова, а люди Нуатла не шли за ними по пятам. Он хотел, чтобы Краста простились с пещерами, в которых жили, и ушли туда, где им действительно будет лучше. Их тела были лучше приспособлены к лютым зимам. Чем наши. Стойкость и выносливость были в их крови. Но Атол тоже должен проститься с прошлым. Хотя многие видели сны, не все согласились вот так взять и покинуть дома. Нам тоже нужно было подготовиться. Завтрашний день принесет много хлопот и положит начало великому исходу, последнему, ради которого жрецы снова прикажут океану разойтись. На землях Европы магия уже не действовала. Боги связали себя лишь с Нуатлом. Ангхарат попросил разжечь костер. И я рассказала о ритуале отречения. А после о том, что на острове мне удалось подчинить себе и воду. Секрет такой благосклонности стихий был прост. Стихиями повелевала не я. Урожденный в мире лишенном магии, Такому удару взяться было неоткуда. Так что костер мы разожгли искрой. «Что ж, значит, нашему будущему дому больше не грозит пожар», рассмеялся Анхарат, крепче меня обнимая. И добавил, что жалеет, что я не сожгла его дом в речных землях. Лучше бы это сделала я, чем львы. Огоньки внизу мигали. Сложно было представить, что завтра первый доисторический мегаполис уже погрузится во тьму, а после опустеет. От водопада тянуло холодом, хотя он и был ниже, и за время рассказа Анхарата о том, как он добирался, плыл и привязывал себя к бревну, как грыз кору и брел по лесу, я основательно продрогла. Я с ужасом думала о том, что на нем к тому мигу, когда он ступил на арену, спасая меня, живого места не осталось, но он продолжал летать и сражаться. Ангхарат сказал, что ему не жаль исчезнувших шрамов, кроме одного. Я взяла его руку и провела по моему шраму. Надрез от ритуального ножа был незначительным. Вряд ли можно было ощутить его подушечками пальцев в темноте. Просто теперь он знал, что союз, заключенный кровью и огнем, все еще в силе. Для него это было важно. Избранник наклонился и коснулся губами моего шрама. В ответ я скользнула к нему на колени и укрыла шкурой, в которую куталась. Он притянул меня ближе, но я отстранилась. Еще миг, Анхарат. Он остановился. Ладно, наверное, я могу подождать. Уже могу. Но помни, ты сидишь на мне, и на тебе нет одежды. Я узнала кое-что от избранниц вождя. Что-то важное, похоже. Да. Говори, он кивнул. Они дали мне листья. Они принимали их, чтобы боги не подарили Асгейру сыновей. Он помолчал немного. «И ты хочешь принимать их, а я?» Я уткнулась лбом в его плечо. На острове я познакомилась с Чори и Ланой, и когда я впервые увидела Чори, то... «Ну, мне стало очень жаль, что она только твоя дочь. Почему ты улыбаешься?» «Потому что, когда я встретил Чори верхом на швине, Очень надеялся, что она скажет, что ты ее мать. Только не говори, что плачешь. Немного, я шмыгнула носом. Просто ты впервые назвал Швина по имени. Конечно, в этом все дело. Ну, Анкаратор смеялся. Кажется, мы нашли с ним общий язык. Я отдам листья Зурии, ладно? Думаю, она найдет тех, кому они и правда нужны. Он вздохнул. Все было бы проще, если бы я знал, что ждет нас впереди. Ты видел сон и знаешь, что будет. Боги не спасут нас там, верно? Они будут помогать, но спасать? Нет, больше не будут. Если ты уверена. Не очень, но я люблю тебя. Он замер. Это... «Это слово львов. Скажи еще раз. Ой, мэйл ту ангхарат. Он любил меня там же, под звездным небом. И, боюсь, все эти планы с шатром на горе были напрасными. Слышали даже львы, могу поспорить». Утром Анхарад показал, как быстро собирать шатер и правильно скатывать шкуры в тугие валики. После закрепил каркасные ветви позади орлиного седла, и мы спустились в город. Сын Бога хотел за раз перевести как можно больше людей на тот берег, так что первые переселенцы, жители прибрежных земель, те самые погонщики слонов, с раннего утра заполонили городскую дорогу. Именно они попутно должны были Останавливать тех, кто шел в сердце мира с восточных берегов и направлять их обратно к прибрежным подземным пещерам, где среди черных камней и песка жил рыбный народец. Первыми минуатл должны были потянуть львы, а после, краста во главе с тигром: жрецы останутся на нашем берегу и будут ждать в пещерах, придерживаясь, по всей видимости, суровой рыбной диеты. Погонщикам слонов. Также был дан приказ навялить мясо и рыбы. Добывать пищу для такого количества людей ежедневно будет не под силу даже самым лучшим охотникам. Этой еды, однако, должно было хватить для перехода через океан и на первое время. Дальше добывать еду придется уже на той стороне океана. Вместе с погонщиками город покидали дети жрецов из храмов. Найти среди десятка рыжеволосых макушек Зурию помог Швин, крутившийся возле. На его спине сидели два мальчугана. Их распирало от собственной важности. Они оба в равной мере напоминали Эйдера. Было решено оставить Швинна с Зурией и ее детьми. Так ей было проще. Вряд ли Швин светила карьера боевого или гоночного тигра. Скорее станет чем-то вроде домашнего пони. На перепутье, где кончалась мощная дорога к городу, и от нее расходились широкие вытоптанные тропинки, установили несколько камней. Попрощавшись с Зурией, мы направили орла к ним. Там ждали военачальники и жрецы. Они протянули Анхарату плошку, он опустил ладонь в густое красное месиво и коснулся камня. Жрецы и военачальники повторили эти действия. И на камне появилось еще несколько отпечатков. Другие булыжники остались нетронутыми. Людям нужны были указатели. И такие камни с отпечатками были установлены до самого берега. Мы не стали ждать, пока слоны доберутся до развилки. Поднялись в воздух и взяли курс на долину. Был разгар зимы, но погода мало напоминала зиму. Только ночами, высоко в небе, разумеется, было холоднее и чаще шли дожди. Некоторые деревья сохраняли зеленый цвет, хотя в лесном ковре под крылом орла проглядывали и ржавые подпалины. Над серой лентой реки висел туман. Я в последний раз оглянулась на город с некогда золотыми стенами. Слоны уже топали по тропе, оставляя позади себя клубы пыли. Обстановка в пирамидах Аталаса разительно изменилась. Вместо боя барабанов или звенящей тишины коридоров нас встретили гомон голосов и детский смех. Женщины острова вместе с детьми заполонили квадратный двор. Аталас едва дождался, пока орел Ангхарата приземлится. Он бросился к нему, как к родному сыну. Меня он тоже обнял, только предварительно я отошла как можно дальше от пропасти. Впрочем, я решила, что не стоит рассказывать любимому о том, как его брат пытался помочь мне избавиться от мучений. К тому же Аталас больше не походил на того измученного, полусумасшедшего старика. Его седые волосы перетягивала цветная лента. Бесформенную белую тунику он сменил на подпоясанную рубаху, штаны и высокие сапоги. Словом, он снова чувствовал себя хозяином своего дома и этих земель. Когда он развернулся спиной ко мне, меня поразило его сходство со стариком из моего видения, который оставался на крыше пирамиды даже во время снегопадов, обрушившихся на Нуатл. Позже меня познакомили с матерью Таши, которая, утопая в мехах и подушках, сидела в кресле и светилась от счастья. И ее я тоже узнала. Я видела по глазам Анхарата, что это сходство не укрылось и от него. И когда после Аталас сказал, что не покинет Нуатла, он не стал спорить. Кто-то действительно должен был остаться, чтобы направлять людей. Не все хотели бежать, несмотря на сны. Наверняка таким упрямцам понадобятся реальные катастрофы, чтобы покинуть насиженные места. Ангхарат объяснил Аталасу, что остальным придется добираться на лодках если они откажутся присоединиться к ним сейчас. Мать Таши не могла ходить и двигала только одной рукой. Она была очень худой и выглядела куда старше, чем была. Седые волнистые волосы не добавляли ей молодости. Но с каким восхищением она глядела на Аталаса и как ей шла улыбка. Сама Таша появилась последней, а следом за ней появился Адан. Глаза у обоих блестели, а дыхание еще не пришло в норму. Адан, конечно, был рад Ангхарату, но обниматься не стал. Он выслушал его распоряжение о переселении и событиях в сердце мира. Обменялся старшей красноречивым взглядом, и эти двое вскоре снова исчезли. «Кто бы мог подумать!» – пробормотал Ангхарат, хотя удивленным при этом не выглядел. Женщины острова время даром не теряли. Все, что только можно было собрать в окрестных лесах, было ими собрано, почищено, высушено и упаковано. Над пирамидами теперь витали совсем иные, аппетитные и даже домашние запахи. А первое, что я услышала, спустившись во двор, стал хорошо знакомый крик. «Лови ее, лови!» Я бросилась догонять облезлого воробья который изо всех сил удирал от Чори. Девочка гонялась за птичкой с распахнутой клеткой, сбивая с ног других детей и женщин. Даже если все меняется, кое-что все равно остается неизменным. Я нашла Эйкине вдали от всех. Она смотрела на реку с вершины другой пирамиды и не обернулась, когда я подошла ближе. Она перебирала жемчужную нить, которую раньше вплетала в огненные волосы. Теперь она заплетала их в простую длинную косу. «Я видела тебя во сне», — сказала бывшая жрица. «Или это до сих пор сон?» «Нет. Я молила богиню, чтобы она вернула его к жизни». «И она знает это». Эйкине вздрогнула. Знает. Идем со мной. Я потянула ее за собой. Прости, что тебе пришлось пережить это. В ее глазах показались слезы. Ай я. Идем, Эйкине, я обещала, что приведу тебя к нему, иначе бы ты точно решила, что это сон. Она пошла за мной по бесконечным лестницам пирамиды. Через окна лился алый багрянец заката. Я не выводила ее во двор. Ангхарат отвел им уединенную комнату. Он чувствовал вину за то, что Экине пришлось пережить. Но Шайзакс знал, если бы подруга слишком спокойно перенесла его смерть, это могло бы насторожить Асгейра. Особенно, если среди людей Адана или даже солдат речных земель Были те, кто служил брату-убийце. Перед входом в комнату она задрожала, и Шейзаксу пришлось подхватить любимую, чтобы та не упала. «Жив! Жив!» – только и повторяла она, глотая слезы. Я ушла, оставив их одних. Мой избранник ждал меня во дворе. Он и отвел меня в отведенную для нас спальню. До которой я бы в жизни не добралась самостоятельно, заплутав в лестничных пролетах. Вскоре нам предстоит жить в пещерах. И в этом есть свои плюсы. Правда, немного. Приготовление заняли еще день, и по заговорщическому виду Адана и Таши было понятно, что-то зреет. К вечеру Адан собрал старших братьев, мать Таши и меня комнате, напоминавшей ту, в которой мы с Зурией плели ожерелья. Это была богато обставленная комната, украшенная мехами, с тремя каминами. Когда все были на месте, Адан наконец объявил, что нарекает Ташу своей избранницей. Она появилась в комнате последней. Ее темно-русые волосы едва касались шеи и до сих пор были влажными черную краску она смыла они оба смотрели на анхаарата словно не решаясь сказать важное и он спросил что еще разреши нам уйти все в прошлом адан не глупи вы можете пересечь океан с нами а потом нет твои люди знают что произошло анхарат я хочу жить не оглядываясь на прошлое «Куда же вы уйдете?» «В сторону закатных гор». «В Нуатли нельзя оставаться». «Мы не останемся. Я видел земли по ту сторону. Мы можем уйти не только в земли Краста». «У нас нет стольких жрецов, чтобы...» «Не нужно жрецов», — с жаром ответил Адан. «За мной не пойдет так много людей, как за тобой. Нам хватит орлов и лодок». Это твой выбор и твоей избранницы, ответил Ангхарат. Да. Их поздравили Аталас и мать Таши, которые, судя по всему, давно обо всем знали. Адан взял Ташу за руку и в последний раз спросил, согласна ли она. Она кивнула. Адан полоснул свою руку выше двух других уже затянувшихся надрезов. Потом протянул нож Таше. Ее рука не дрогнула, на коже проступила кровь. Они перекрестили предплечье, смешав ее. Все это в полнейшей тишине и без жертвоприношений. Немногие согласились идти за Аданом. Большая часть была из его же всадников, то есть тех, кто подчинялся ему всю свою жизнь. Некоторые солдаты уже успели связать свои жизни с женщинами с острова, так что те присоединились к ним. Нерра выбрала Адана и Ташу сознательно, и ее можно было понять всю жизнь она бежала от бывшего избранника, и для нее это было правильным выбором, куда лучше, чем жить в постоянном страхе, пусть и неоправданном. Анхарад сожалел о том, что вместе с неррой придется отпустить Лану. Он рассказал мне, что девочка побывала в сердце мира и потом самостоятельно вернулась обратно в долину. Говорил о старшей дочери с восторгом. Надеялся, что больше не придется расставаться со своими детьми, но его планам не суждено было сбыться. Давить на нерву сейчас было неправильно. Лана тренировалась каждое утро с девушками из отряда Таши. И ее гордый отец говорил, что ему еще не доводилось видеть таких ловких и быстрых бойцов, как его дочь. «Если бы я не победила ревность к этому дню, она бы меня задушила». Анкарат приказал отдать часть провизии Адану, а тот, в свою очередь, пообещал водрузить камни-указатели на дороге к закатным горам и всех, кто ему встретится, отправлять к восточным берегам. Он действительно не мог взять с собой больше людей, в отличие от нас. Мать Таши, разумеется, оставалась вместе с Аталасом. В день нашего прощания Аталас еще раз пообещал, что поможет каждому из зазевавшихся жителей. И добавил, что, наверное, это и есть отголоски его проклятия. Видеть, как мир гибнет на его глазах. Я бросилась к нему. И он обнял меня, сказав, что не держит зла. Так или иначе, эти события вернули ему женщину, которая была для него сердцем его мира. Я обещала ему, что мир его никогда не забудет. Он усмехнулся и не поверил. Пока будут живы первые переселенцы, конечно, будут звать сушу на горизонте но атлом. Но позже родятся те, для кого эти земли будут существовать только в легендах. И когда к прибрежным племенам прибудут другие из глубин Европы или из земель более дальних, они будут с трудом понимать язык чужестранцев и лишь из вежливости выслушивать легенды о полубоге, на чьих плечах держалась земля в океане. Но когда сотни людей Городов и стран древности канут в лету, а новые языки безжалостно исковеркают уцелевшие имена, легенда о полубоге все равно уцелеет. И даже если когда-то океан звался иначе, спустя века для всего человечества он будет атлантическим, а исчезнувшие земли – Атлантидой, землей Аталаса.